Нужный утес мы нашли, хоть и не так быстро. Шли осторожно, чтобы не наткнуться на монстров другой породы. Не хотелось шум поднимать. В саму пещеру входить не стали. Туда отправился хан. Вернулся питомец минут через десять. «Ну что там, не томи!» Сразу спросил я его. «Хозяин, там кладка, яйца большие, три гнезда, в каждом по восемь яиц». Вкусный, наверное, но я так думаю. Как-то грустно сообщил мой питомец, что меня развеселило. Признайся, шалун, наверняка хотел попробовать, но не смог прокусить, так? Смеясь, спросил я. Хан сморщил мордочку и фыркнул. Не удостоив меня ответом. Но по его хитрой роже я понял, что попытку он сделал. Я вновь рассмеялся и отправился разбросать мины. Те десять штук, что забрал возле избушки. Мины расставил в шахматном порядке. Потом мы забрались на утес, там устроили места для стрельбы и стали ждать. Первым неизвестных зверушек обнаружил, конечно же, хан. По времени прошел примерно час. «Хозяин, они идут сюда, к утесу!» — подал мне мысленное сообщение питомец. «В этот момент я пожалел, что нет бинокля. Сейчас бы внимательно рассмотрел, что за звери такие. Судя по описаниям питомца, вроде ящера. Но, может, я неправильно понял своего ханурика с его описанием зверушек. Жалко, с собой классификатора нет. Остался тот журнал в Уральске. А ведь там были какие-то ящеры. А если этих, что идут к нам, никто не видел». «Тогда их в классификаторе точно нет». Я вглядывался в том направлении, которое указал хан. Как только монстров стало возможно рассмотреть невооруженным глазом, сразу мелькнула мысль. «Эти зверушки на кого-то похожи. Стоп!» «Точно. Есть сходство с герерами, верховыми, ну или боевым транспортом орков, точнее с кукунами» раз так орки их называют мой хан а ведь они похожи на шанов прошептал снор который затаился в метре от меня и эльфорк прав шан на орочьем языке означает дракон именно так у рукхай называли своих скакунов вот только эти дикие монстры меньше размерами чем скакуны у орков ящеры ну или Динозавры шли медленно, я даже подумал, что позже зарисую этих образин, чтобы узнать у в как называются эти твари у эльфов. Для себя я решил называть данных монстров Скаравр. Скаравр, вымышленный автором монстр, внешне похож на раннего динозавра Эораптора, размером с домашнюю лошадь, длинный хвост, как у Скорпиона, ядовит, Хищник. Ну, типа скорпион и динозавр. В общем, мне так захотелось. Почему-то именно такое слово пришло на ум. Стрелять из луков не торопились. Пусть злобные зверушки пройдутся по минам, а потом мы их добьем. Я почувствовал тепло в груди, уже знаю, что это такое. Мой дар силы духа активируется. Для монстров приготовлен сюрприз на входе в пещеру. В виде мин. Так что спокойно рассматриваю зверей. Передвигается на задних лапах, передние достаточно длинные, думаю, что может использовать их в процессе перемещения. Зубастая пасть на передних лапах рассмотрел крупные когти. Имеется хвост, чуть больше размеров тела по длине. На конце хвоста жало. Подобное я видел у скорпионов наверняка ядовит. За счет того, что мины были расставлены в шахматном порядке, первая активация такого магического заряда принесла потери сразу двух особей. У одной особи оторвало ногу, отчего зверь сразу завалился на бок и заверещал. Звук визга скорее противный, нежели устрашающий. Вторую особь ударила волной стужи, отчего она упала с парализованными конечностями. Еще четыре особи остановились, завизжали, раскрывая пасть и оглядываясь по сторонам. Мы со Снором встали и начали методично выпускать стрелы. Использовали мы стрелы с ледяными чарами. Огненные могли вполне реально испортить тушку, так что я решил не пользоваться стрелами с магией огня. Снор для пробы использовал с десяток простых стрел которые рикошетом отскакивали от шкуры скаравра. Но и ледяные не приносили особого вреда. Вывод прост. Следует попадать в раскрытую пасть или в глаз. Что оказалось очень непросто. Звери мотали башкой, затрудняя точность выстрела. Тем не менее, наша стрельба подтолкнула скаравров к движению. Еще две особи наступили на мины и были обездвижены но не убиты, Мы со Снором потратили по два десятка стрел, прежде чем добили оставшихся двоих особей. Снор, нам следует добить раненых тварей, прежде чем заморозка перестанет действовать, так что следует поторопиться. Воскликнул я, бросаясь к спуску с утеса. Слушай и повинуюсь, мой хан. Выкрикнул Снор, выхватывая свой меч и быстрее меня, начал спускаться с утеса. Замороженных скаравров добили ударами мечей, нанося укол в глазницу. Таким образом поражался мозг монстра. «Снор, начинай разделку туш, а я проверю пещеру». Распорядился я и направился ко входу пещеры. Хан последовал за мной. Как только вошли в пещеру, я сразу почувствовал разницу в температуре. Здесь, внутри пещеры, было жарко, как в бане. «Ну, почти как в бане. Жарковато, если сравнивать с наружной температурой. От входа коридор не особо длинный, метров пятьдесят». «Хан, гнезда глубоко в пещере?» Обратился я к питомцу, ведь он уже был здесь. «Нет, хозяин, совсем рядом». Послал мысленный ответ мне мой ханурик. И действительно, через пару минут коридор пещеры расширялся образую некоторое широкое помещение. Я активировал артефакт светляк и осмотрелся. Гнезд насчитал три. Они располагались на расстоянии пары метров друг от друга. Похоже, скаравры обитают кланово. Что-то вроде стада. Возможно, не конфликтуют друг с другом, раз гнезда рядом. Я подошел ближе к одному из гнезд и рассмотрел яйца. А ведь они достаточно крупные. Раза в два больше страусиного. Взял в руки примерный вес килограмма на четыре. Хотя весов у меня нет. Так что проверить свои предположения не смогу. Я положил яйцо на землю и попробовал разбить верхушку мечом. У меня получилось, но только со второго раза. Хан вертится рядом, надеясь сожрать самого зародыша или хотя бы жемчужну птенца. «Хан, не вертись под рукой, мешаешь!» — крикнул я на питомца. Хан ворчливо фыркнул, но возражать не стал, усевшись в полуметре от яйца. «Я же сделал два удара с разных сторон по яйцу, чтобы развалить его на две половинки». Посмотрел на питомца. «Вот же, бедолага, даже слюна капает облизывается стервец!» «Да чтоб тебя! Ладно, так и быть, разрешаю порвать птенца!» Но не в клочья, дал я разрешение питомцу. Ханурик радостно подпрыгнул, взвизгнул и урча начал разрывать когтями грудину зародыша с коравра. Но сожрал питомец только жемчужину и печень у птенца. Остальное не тронул. В кладках яиц я насчитал 24 штуки. Пришлось мне самому их разделывать на органы, так как снор был занят тушами, взрослых особей. Я закончил раньше Эльфорка и вышел подышать свежим воздухом из пещеры. Снор заканчивал с последней тушей. Я взглянул на небо, солнце клонится к закату. Долго мы провозились, даже не заметил, как прошло несколько часов. В этот момент я почувствовал себя как-то неуютно, будто кто-то пристально смотрит на меня. Я огляделся, применил сканирование, но ничего не обнаружил. «Друг мой, ты ничего или никого не чувствуешь?» Обратился я к своему питомцу, который сидел рядом с моими ногами и облизывался. Хан насторожился, повертел мордочкой, принюхиваясь во все стороны. «Нет, хозяин, никого не чувствую. А что случилось?» Пришел мысленный вопрос от моего питомца. Я ничего не ответил, продолжая медленно поворачиваться в разные стороны. И вдруг, в определенный момент, заметил, как бы колебание воздуха в западной стороне, примерно метров 200 от нас. Я стал внимательно всматриваться туда, пытаясь понять, что я чувствую. Такое мое состояние продолжалось минут пять. А потом я успокоился, посмотрел на снора, Он уже закончил с разделкой туш и закладывал трофеи и инструменты в рюкзаки. Пора вернуться в охотничью избушку, до темноты успеем, а там будет возможность нормально отдохнуть. Интерлюдия. Восточная часть Уральского разлома. Савитур, узнав, где в данный момент находится Ильфорг и человек, решил открыть пока один проход разлома, возле крепости Карлштадт. Дав задание младшему стражу Вайрану, в каком направлении гнать зверей сумрака, решил, что сходит и проведает человека, который его заинтересовал. «Вайран, задай направление прилива строго на восток, в земли эльфов, и на запад, в земли людей. Я буду чуть южнее. Посмотрю, что за странного человека ты увидел», — отдал приказ пастух. Использовав заклинание «Ключ» для открытия врат из мира Трехморья, Савитор переместился через портал крепости Селеде. Здесь, в окрестностях, обретала стая псов ада. Савитор вызвал вожака. «Шак, сколько у тебя сейчас в стае голов?» Послал мысленный вопрос пастух вожаку стаи. «Три сотни, господин!» Откликнулся Шак. «Отправь две сотни к вратам у крепости Карлштадт, через разлом пойдут звери. Не сомневаюсь, что сюда ворвутся дикие псы ада. Пусть твои псы приручают диких. Пора тебе увеличивать стаю». «Да, сам тоже поучаствуй. Мне дай сотню псов с сообразительной самкой. Они мне понадобятся». Поставил задачу перед вожаком стаи Савитур. «С тобой пойдет Шира». «У нее достаточный авторитет в стае», – послал мысленное сообщение Шак. Пастух дождался, когда появится широ сотни псов. Осмотрев часть стаи, Савитур активировал портал к нужным озерам. В территории сумрака Савитур знал хорошо, потому быстро представил конечную точку прибытия. Как только появилось сверкающее окно портала, Пастух показал рукой направление псам ада. Вслед за ними вошел в портал сам. На то, чтобы определить, где охотятся Ильфорг и человек, ушло полчаса. «Шира, организуй по периметру этих озер оцепление в диаметре пяти километров, чтобы с северной стороны не прошли звери, разгоряченные волной прилива», — приказал с самки стаи. Старшая самка стая ничего не ответила, только оскалила пасть и занялась выполнением приказа, увлекая за собой сотню псов. Дэвин накинул на себя полог невидимости и направился к тому месту, где суетились Эльфорг и Человек. Он наблюдал за ними почти два часа, то приближаясь, чтобы получше рассмотреть дар Человека, то отдаляясь, чтобы не вызывать лишний раз беспокойство у Человека. Для себя Савитур уже все понял. У человека действительно имеется дар сила духа. Но откуда? Люди точно не могли контактировать с Девинами. Или он что-то не знает из истории? Савитур продолжал стоять совершенно неподвижно, наблюдая за парочкой охотников. Но в то же время размышляя над вопросами, которые будили его любопытство. Ответа не было, «Откуда у человека такой дар?» Савитур так и так складывал предположения, но приходил к выводу, что здесь какая-то аномалия. Но такой ответ самый простой, да еще и не проясняет ничего. Знания пастуха о мироздании и вообще о Вселенной не позволяли удовлетвориться простым ответом. В это время человек с эльфорком заканчивали разделку туш динозавров. «Интересно было бы узнать, как назовет человек этого зверя в мире Трехморья. Такого динозавра называют Эораптором», – тихо пробормотал Савитур. «А может, в роду человека есть эльфийская кровь, которая несет гендевинов? Такое вполне возможно». Савитур приблизился к человеку, более внимательно рассмотрел оба магических дара. Человек однозначно лекарь, причем видящий. А при таких данных может стать не просто лекарем, даже целителем. Дар силы духа слабоват по сравнению с даром лекаря. Советор решил попробовать запустить зов дара воинов-дэйвинов. Так делают воины, когда хотят призвать на помощь своего собрата. «Да неужели?» Дар человека откликнулся. Более того, Савитор увидел, как этот юноша смотрит прямо на него, хотя не должен видеть. Заклинание полога невидимости очень сильное, но пастух мог бы поклясться, что человек что-то заметил. Увидев достаточно, страша решил вернуться. Он позвал Ширу к себе, когда удалился от Эльфорка и человека на достаточное расстояние. «Шира, я хочу, чтобы ты взяла под охрану этого человека, пока он не покинет сумрак. Скоро здесь пройдет волна прилива, не подведите меня!» Дал мысленный приказ Свитур самки вожака стаи. Страш легко открыл портал и переместился в район крепости Селябе. «Пора открыть пароход и в этом месте, чтобы снять напряжение темной энергии с той стороны». Сюда потечет не только энергия, но и звери, которых местные жители этого мира называют монстрами. Направляясь к вратам разлома, Савитур подумал, что, может, мысль взять себе ученика не такая уж плохая. Брать чистокровных дэвинов в ученики Савитур не хотел. Их надежно обработал совет старейшин, а пастух совсем не доверял старым родам девинов. 2003 год. Восточная территории Сумрака. Егор Соколов. Устали мы, конечно, после охоты. Спать хотелось неимоверно. Но я решил сделать для защиты несколько новых мин, ведь мы часть потратили. Снор подключился к моей работе. Он достаточно быстро сделал заготовки, причем сделал хорошо. Мне оставалось только нанести символы рун И вставить небольшие жемчужины, которые затвердили до состояния кристаллов. Таких у меня достаточно. В процессе наших похождений мы убивали много крыс. Часть жемчужин глотали питомец и снор, но большинство все равно оставалось. Закончили работу далеко за полночь. Я разбросал мины вокруг избушки, и мы завалились спать. Мы бы точно проспали до обеда, но нас разбудил хан точнее разбудил тон -то меня для начала хозяин просыпайся скорее вроде волна прилива началась пришел достаточно громкий призыв в моей голове я подскочил как ошпаренный кипятком спросонье оступился и грохнулся на пол да чтоб тебя хан в чем дело что это сейчас было выругался я и Задал конкретный вопрос питомцу. Может, мне все приснилось? Почему-то подумалось мне, но питомец сердито фыркал. Вставай, хозяин, скоро начнется волна прилива. Я чувствую, как сгущается темная энергия. Поспеши! Вновь прозвучало в моей голове. Я шалело посмотрел на моего питомца, тряхнул головой, стараясь прогнать сонное состояние. Хан предупреждает, что начался прилив. «Мы, конечно, в избушке, но вокруг здесь пойдут крупные особи монстров, которые затопчут избушку, и нас вместе с ней». Постарался прислушаться к своему организму. «Нет, ничего не чувствую». «Снор, вставай!» Хан считает, что на нас идет прилив. Закричал я почти в ухо храпящему Снору. Эльфорг подскочил и ошалело уставился на меня. «Какой такой прилив?» «Мой хан, может, ты зря так волнуешься?» С обалдевшим выражением лица спросил Ильфорг, не поняв, о чем я говорю. И тут я только сообразил, что мой спутник ранее не бывал в сумраке. И уж тем более, не может знать, что такое прилив. Он же жил среди орков, а у орочьего племени охотники в сумраке встречаются редко. Хотя наверняка слышал разговоры на торге. Туда с нор. Ездил часто. Он мне об этом рассказывал. Пришлось по-быстрому и коротко рассказать, что такое прилив, а также какие последствия могут быть. «Мой хан, у нас избушка крепкая, она выдержит напор крупных монстров», обеспокоенным тоном спросил Снор. Я задумался. «Вроде охотничий домик сделан на совесть. Должен выдержать насилие над собой, если такое случится». Но с другой стороны, избушка собрана из бревен, а никак не из камней. И тут я вспомнил про артефакт купол. У него достаточные размеры, чтобы накрыть небольшую избушку. Я достал артефакт купол и активировал его. Как я думал, так и получилось. Купол накрыл всю избушку вместе с крышей и стенами. Теперь оставалось ждать, ну еще можно наблюдать в окна у которых имелись ставни, а мы их предварительно закрыли. Однако оставалась щель, в которую можно поглазеть на пробегавших монстров, хоть обзор маленький, может, что-то и увидим. В избушке мы задержались на 8 дней. В щели между ставнями толком ничего не рассмотрели, но зато слышали жуткий вой, а порой коллективное рычание. Хорошо то, что в этой местности много озер, Так что монстрам не довелось идти плотной массой. Ну и нам наверняка повезло в таком случае. Еда и вода имелись, а туалет мы устроили в синях, где поставили пару ведер, которые нашли в избушке. Об охоте и думать не хотелось. Такие риски нам не нужны. Надо было себя чем-то занять. Снор, есть предложение заняться артефактами, а то мы опухнем от безделия и сна. Мои слова Снор воспринял буквально. Стал делать заготовки из костей. Я же пока был свободным, задумался о доме. Как там дед и сестренка? А ведь я совсем забыл про них. Привык в прошлой жизни быть всегда один. Надо бы сообщить семье как-то, что со мной все в порядке. Ну как? Связи в сумраке нет, а может нет и на эльфийской территории. Хотя точно сказать не могу. Артефакта связи все равно у меня нет. Может, письмо написать? Только где здесь почту найти? Точнее, не прямо сейчас, а когда вернемся к эльфу. Для себя я окончательно решил, что сейчас я не пойду домой, а вернусь к отшельнику. Если есть возможность получить доступ к древним свиткам и фолиантам, то такой шанс упускать нельзя». Мой взгляд упал на питомца, который сейчас лежал возле лавки и бессовестно дрых, ну или дремал. Я погладил хана по спине, отчего он тут же замурлыкал. «Друг мой, у меня к тебе поручение», – мысленно сообщил я питомцу. Ханурик тут же встрепенулся и внимательно посмотрел на меня. «Скажи, хан, ты отсюда сможешь найти дорогу домой, в наше имение?» Спросил я питомца. «Конечно могу. Я сейчас могу прыгать до 10 километров за один раз. Сил хватит на три или четыре прыжка. Может, даже пять. Потом надо отдохнуть и поесть. А после смогу вновь прыгать столько же». Прозвучал ответ питомца в моей голове. «Я напишу письмо деду и сестре, а ты доставишь его. Другого способа сообщить о себе у меня нет». Добавил я мысленно разговаривая с питомцем. Я не оставлю тебя одного. В прошлый раз долго искал и куй, как нашел. Тут же категорично заявил хан и даже рыкнул для порядка. Друг мой, во-первых, я не один, со мной Снор, а как ты знаешь, он дал обед служить мне, чтобы вернуть долг жизни. Начал я приводить аргументы. «Я доверяю только себе и тебе, хозяин. Вспомни эльфийских охотников. Кто из нас убил врагов больше? Разве я не молодец? Я бы мог всех убить, если что». Пришел авторитетный ответ моего питомца в мою голову. «Упрямится, хан. Но я еще больше уверяюсь в том, что отправить письмо обязательно надо. Хан, я могу тебе приказать, в конце концов. Но хочу, чтобы ты понял меня». «Ведь там, в империи, остались мои близкие родственники, а тебя я считаю частью нашей семьи. Так что будь добр, выполняй то, что я говорю», – продолжал я убеждать питомца. Не знаю, может, моя последняя фраза повлияла, но хан перестал спорить. Я написал письмо, благо бумага и карандаш имелся. Сделал ошейник для хана, на котором закрепил письмо». «Не переживай за меня, мой друг. У нас есть свиток портала. Как только схлынет прилив, мы со Снором без проблем покинем это место. Ты тоже будешь ждать отлива. Или отправишься прямо сейчас?» Я вновь отправил мысленную фразу питомцу. «Мне ни прилив, ни отлив не мешают», — хмуро ответил хан. «Чтобы питомец мог отправиться в путь, надо снимать купол». Так что пришлось ждать двое суток, когда поток монстров немного схлынет. После этого Ханурик исчез в прыжке, хлопнув на прощание порталом. А еще через пять дней сняли купол. Собрали вещи и активировали портал возвращения. Я решил не продолжать охоту. Сейчас все монстры агрессивны. Позже сможем вновь сходить на охоту, когда пройдет отлив, А монстры так или иначе останутся на этих территориях. Из портала возврата мы вышли в километре от наших хижин на озере Нинкуэ. А меньше чем через полчаса уже раскладывали вещи в домике, где нам определил местом для жилья Воронвэ. Остров на озере не рискнули посещать без разрешения отшельника. А сам он появился только через три дня – Видимо, заметив, что мы вернулись, Воранвей посетил нашу хижину вечером. Как бы мы ни считали, что 30% от добычи многовато, все же провели расчет на основании наших договоренностей. Вижу, у вас была хорошая охота, даже имеется новый вид монстра. Я такого ранее не встречал и даже не слышал от охотников на таком трофее. «Нужно придумать название, чтобы дать описание другим охотникам», — решительно заявил в «Я уже придумал. Пусть будет Скоравр», — ответил я и подал рисунок, который нарисовал прямо на месте, в том числе описание монстра и способы его размножения. От полученных трофеев настроение отшельника подпрыгнуло вверх. Он весело рассказывал, как посетил торг, Там выгодно продал артефакты. Нам он привез новый запас продуктов и добрые инструменты для работы с артефактами. Таким инструментом не стыдно и ювелирные изделия изготавливать, за что я поблагодарил его. В то же время я решил воспользоваться хорошим настроением отшельника. Варанвэ, я бы хотел остаться у тебя, чтобы изучать науку магии, но мне... Будет необходим доступ к твоей библиотеке. Я решительно сделал предложение эльфу. Отшельник не ответил сразу. Он несколько минут размышлял, но все же ответ дал. Я соглашусь, но при одном условии. Ты будешь делать редкие артефакты, рецепты на изготовление ядам. Уж больно у тебя хорошо получается. Поставил мне условие эльф. «Хорошо, я согласен», – ответил я, практически не раздумывая. «Поживешь у меня год, а там посмотрим», – добавил эльф и покинул нашу хижину. Когда отшельник ушел, я довольно потер руки и сказал Снору, что буду его обучать делать заготовки, а если появится дар, то можно будет подумать об обучении для него магическим способностям. Май 2003 год. Калуга. Имение рода Соколовых. В начале мая настроилась теплая погода. Приятно светило солнце, природа расцвела. По причине потепления климата плодовые деревья уже дали цвет. Анна Соколова вышла в парк и засела в беседке с книгами. Она готовилась к контрольным работам в школе. Конец года и наступает месяц проверки освоенных знаний. Княжна решила, что этот год будет последним в общеобразовательной школе. Дар ее успешно развивался. Потому дед настоял на том, чтобы девочка поступила в императорскую академию на год раньше. Закончишь со школьной программой в академии, я разговаривал с ректором академии, там есть такая услуга для тех, кто не успел получить школьный аттестат. Категорично заявил Николай Петрович. Через день девушка находилась либо в мастерской по изготовлению артефактов, либо осваивала знания лекаря в Калужской больнице, что принадлежало их роду. С титулом княжны Анна уже освоилась, хотя не все из ее подруг и друзей были рады такому возвышению. Кроме развития дара лекаря, с Анной занимался дед развивая в девочке направление мага Земли. Сам Николай Петрович Соколов – маг Земли девятого уровня, а потому о направлении магии со стихией «Земля» знал очень много. Прямо в беседку для княжны принесли легкий завтрак. Она отложила учебник и собралась позавтракать. Как вдруг услышала еле тихий хлопок. Прямо перед ней появился питомец – ее старшего брата. «Ой!» – испуганно вскрикнула девочка, скорее от неожиданности, нежели от испуга. Ханурик фыркнул и запрыгнул к девочке на колени. Анна тут же начала поглаживать зверька, который замурлыкал. «Хан, как ты здесь оказался?» – продолжая удивляться, спросила княжна. Но зверек только фыркал, хотя Анна знала, что питомец может... Говорит с Егором, применяя телепатию. Почувствуя спинку зверька, Анна стала гладить за ушками у питомца брата. В этот момент она обнаружила ошейник. «Ой, что это такое? Кто посмел надеть на тебя ошейник, милый хан?» Воскликнула девочка, став серьезной от негодования. Осмотрев ошейник, княжна обнаружила закрепленное письмо. «А это что такое?» – удивилась девочка и извлекла письмо из примитивного карманчика-ошейника. Развернув небольшой лист бумаги, свернутый рулоном, девочка увидела каракули старшего брата. Естественно, она прочитала текст. Какая бы девочка в ее возрасте удержалась от любопытства? После прочтения Анна завержала от радости, чем взбудоражила охрану. От ее визга к беседке прибежали два телохранителя, которые постоянно находились рядом с княжной. А в данный момент отошли от беседки, чтобы не мешать девочке заниматься подготовкой к контрольной работе в школе. Лицо княжны светилось от радости. Она достала артефакт связи мобила и связалась с дедом. «Дедушка, мы получили письмо от Егора. Наш Егорушка нашелся!» «А главное, он жив и здоров, о чем упоминает в письме!» Захлебываясь от радости, восклицала Анна. Николай Петрович постоянно мотался по делам рода, но старался не меньше трех-четырех дней в неделю находиться в имении, чтобы заниматься с внучкой магией земли. Вот и в этот раз он был в имении. Точнее, в данную минуту пошел прогуляться по плантации лекарственных трав сопровождении специалистов по ботанике. «Я скоро буду», – коротко произнес Николай Петрович и оборвал связь. Анна с восторгом наклонилась и подхватила питомца-брата, который успел спрыгнуть с ее колен. Когда она восклицала, получив радостную новость, княжна закружилась, удерживая на руках Ханурика, даже запела какую-то песенку. Телохранители таращились на девушку, ничего не понимая. Девочка вновь вспомнила об ошейнике. «Эту гадость с тебя надо немедленно снять, милый хан!» Возмутилась Анна. Когда княжна подошла к телохранителям и велела срезать ошейник с шеи зверька, благо он был сделан из обыкновенной кожи. Как только ошейник был срезан, девочка, не отпуская питомца брата с рук, бросилась в дом. Через час вернувшиеся глава рода Соколовых и его внучка находились в рабочем кабинете Николая Петровича. Старший Соколов в очередной раз перечитал письмо и посмотрел на внучку. «Твой брат паршивец. Хорошо, что догадался отправить нам письмо и сообщить о себе». Добавила мне седых волос в голову. «Ну не молодец ли наш Егор, Аннушка?» Старший Соколов даже не пытался скрывать свою радость в том, что наследник рода нашелся. «Дедушка, какой наукой Егор собрался заниматься? Почему он не пишет более точно, где находится?» Возмутилась Анна, надув капризно губы. «Главное, что он жив и здоров». По какой причине не указывает место своего расположения, я не знаю. Пишет, что может задержаться на год, если получит доступ к древним знаниям. А еще у него появился очередной слуга. Какой-то эльфорг по имени Снор. Выполняет перед нашим Егором долг жизни. Твой брат вечно влезет в приключения. А еще он своеволен. Надо было его пороть, пока он был маленьким. Искусственно возмутился Николай Петрович. «Дедушка, почему Егор просит сохранять все в секрете?» спросила Анна, не понимая просьбу брата. «У нас слишком много недоброжелателей и врагов. Сейчас для всех ты, вроде, как единственная наследница рода. По этой причине тебя никто не тронет из наших неприятелей. Наоборот, дождутся, когда ты подрастешь, чтобы...» «Сосват тебя за какого-нибудь отпрыска из аристократических родов. Так что будь добра, просьбу брата надо выполнить. Есть в его пожелании что-то предусмотрительное», ответил внучке старший Соколов. О чем умалчивал старший Соколов, это то, что он гордится своим внуком. Ведь с подачи наследника финансовые дела рода не просто поправились, а увеличивались со скоростью горной лавины. Так как старший Соколов был закаленным в сражениях боевым магом, то свои эмоции он скрывал. Самым близким людям Егора ничего другого не оставалось, кроме как дожидаться возвращения наследника рода. Уследить за питомцем Егора не получилось. зверек исчез в тот же вечер.